Его разбудил легкий удар по плечу. Слабо было прикосновение, но Дункан вскочил, вспомнив о той обязанности, которую он возложил на себя в начале ночи. — Кто идет? — спросил майор, нащупывая саблю. — Друг, — ответил тихий голос Чингачгука и, указав на луну, которая струила свой мягкий свет сквозь листву деревьев, Он прибавил на своем ломаном английском языке. Луна взошла. Форт белого человека еще далеко-далеко. Пора идти. Теперь сон смыкает оба глаза француза. Да-да, ты прав. Позови своих друзей, взнуздай лошадей, а я разбужу моих спутниц. — Мы уже проснулись, Дункан. Прозвучал из блоггауза серебристый голосок Алисы. И после такого сладкого сна готовы ехать. Но вы не спали в течение всей этой долгой ночи. Да еще после такого дня, который длился, кажется, целую жизнь. И все ради нас. Скажите лучше, что я собирался не спать, но глаза мне изменили. Нет, Дункан, не отнекивайтесь. С улыбкой прервала его Алиса, выходя из тени блогауза на площадку, залитую лунным светом. Нельзя ли нам еще немного побыть здесь, чтобы и вы отдохнули? Ведь вы так нуждаетесь в этом. Мы скоро и охотно будем караулить, а вы и все остальные храбрецы ложитесь и отдыхайте. Если бы стыд мог излечить меня от сонливости, я никогда больше не сомкнул бы глаз, ответил молодой человек, чувствуя себя очень неловко и боясь насмешки. «После того, как я необдуманными действиями вовлек вас в опасность, у меня не хватает сил сторожить ваш сон, как это следовало бы делать солдату». Его слова были прерваны глухим восклицанием Четгачгука. В то же время фигура Ункаса приняла позу, выражавшую напряженное внимание. «Сюда идет враг» и Магиканя слышит это. Прошептал соколиный глаз, проснувшись, как и все остальные. Они чуют опасность в воздухе. — Сохрани Бог, — произнес Хейвард. — Мы видели уже достаточно кровопролитий. Тем не менее он схватил ружье и выступил вперед. — Здесь бродит какой-нибудь лесной зверь, — шепотом сказал он, когда его слух уловил тихий и по-видимому отдаленные звуки, встревожившие магикан. -с -с", отозвался внимательный разведчик. «Это не зверь, а человек! Хотя я слеп и глух по сравнению с индейцами, но теперь даже я различаю шаги человека. Убежавший от нас Гурон, вероятно, наткнулся на один из передовых отрядов Манкальма, и французы напали на наш след. «Мне и самому не хотелось бы снова проливать в этом месте человеческую кровь», прибавил он, тревожно оглядывая смутные очертания Блокгауза. «Но что суждено, то и будет». «Введите лошадей в Блокгауз. Ты, Ункас и вы, друзья, спрячьтесь туда же. Как ни ветхие, ни жалкие эти стены, они все же послужат прикрытием. В них уже раздавались ружейные выстрелы». Его желание было исполнено. Магикане ввели в полуразвалившийся блок Гаусс Нарганзетов. Все путешественники в полном молчании вошли туда же. Звуки приближающихся шагов слышались до того ясно, что всякие сомнения исчезли. Скоро раздались и голоса. Люди перекликались на индейском наречии, и соколиный глаз шепотом сказал Хейворду, что они говорят на языке... Гуронов. Когда дикари дошли до того места, на котором лошади свернули в чащу, окружавшую блок Гаус, они, по-видимому, потеряли след. Судя по голосам, можно было подумать, что приближалось около двадцати человек. Очевидно, они собрались все в одном месте, их голоса слились в громкий гул. «Видно, эти негодяи знают, что нас немного». – прошептал стоявший рядом с Хейвардом соколиный глаз, глядя в щель между бревнами. Иначе они не стали бы поднимать такой шум. Прислушайтесь только. Кажется, будто у каждого из них по два языка и всего одна нога. Несмотря на всю свою храбрость, Дункан не мог в минуту тягостного ожидания ничего ответить на хладнокровное и меткое замечание разведчика. Крепче сжав ружье, он стал еще пристальнее и тревожнее разглядывать сквозь узкое отверстие в стене поляну, залитую лунным светом. В толпе индейцев послышался громкий и повелительный голос. Все остальные замолчали. И эта тишина доказывала, что они с уважением слушают приказания своего вождя. Зашелестели листья. Послышался треск сухих ветвей. Очевидно, дикари разделились, отправляясь отыскивать потерянный след. К счастью для скрывавшихся в блогаузе лунный свет не был настолько ярок, чтобы пронизать густые своды леса. Поиски краснокожих остались бесплодны. Путешественники так быстро пересекли небольшое пространство, которое отделяло еле заметную тропинку от чащи, что их слабые следы исчезли в тени. Тем не менее, шелест листьев и ветвей скоро показал, что неутомимые дикари усердно осматривали кустарники и мало-помалу подходили к зарослям молодых каштанов, которые окружали маленькую площадку около блоггауза. «Кажется, они идут сюда?» прошептал Хейвард, стараясь просунуть ствол своего ружья в щель между бревнами. «Я думаю, когда они будут ближе...» «Мы выстрелим?» «Спрячьте ружье!» Возразил соколиный глаз. «Стук кремня или хотя бы запах пороха привлечет негодяев сюда. Но уж если Господу будет угодно, чтобы мы вступили в борьбу ради сохранения наших скальпов, доверьтесь опытности людей, которые знают нравы и обычаи индейцев и нечасто обращаются в бегство при звуках боевого клича». Дункан оглянулся и увидел, что дрожащие девушки прижались в отдаленном углу Блокгауза, а мегикане стоят в тени, по-видимому, готовясь вступить в борьбу. Молодой офицер, подавив себе нетерпение, снова выглянул наружу и стал молча ожидать дальнейшего. В это самое мгновение густые ветви чаще раздвинулись, и на площадке показался высокий вооруженный гурон, он повернулся к тихому Блокгаузу, и лунный свет залил его темное лицо, выражавшее удивление и любопытство. С губ индейца сорвалось восклицание изумления, и он что-то тихо сказал. К нему немедленно подошел его товарищ. Несколько мгновений Гуроны стояли рядом, указывая пальцами на полуразвалившееся здание и совещались о чем-то. Потом они двинулись вперед, однако медленными, осторожными шагами, то и дело останавливаясь и пристально глядя на блок Гаус. Дикари походили на изумленных оленей, любопытство которых борется с тревогой. Нога одного из гуронов вступила на могильный холмик, и он нагнулся, чтобы разглядеть его. В это мгновение Хейвард увидел, что соколиный глаз обнажил нож, и опустил дуло своего ружья. Молодой человек последовал его примеру и приготовился к борьбе, которая казалась неизбежной. Теперь гуроны были так близко, что малейшие движения лошади или человеческий вздох выдали бы присутствие беглецов. Однако, поняв, какой холмик был под их ногами, гуроны оживленно заговорили между собой. Их голоса зазвучали тихо и торжественно, Казалось, краснокожих охватило чувство почтения, близкое к страху. Замолчав, дикари осторожно отступили, не спуская глаз с развалин блогауза, Точно ожидали, что из замолчаливых стен покажутся привидения. Наконец, они медленно скрылись в молодой роще. Соколиный глаз опустил на землю приклад своего оленебоя, и, глубоко вздохнув, произнес внятным шепотом. «Ага, они уважают мертвых, и это спасло их собственную жизнь. А может быть, так же и жизнь людей получше их». Хейвард внимательно посмотрел на охотника но ничего не ответил и снова обернулся в сторону дикарей, которые в эту минуту интересовали его больше всего. Он услышал, как два гурона вышли из кустов и вскоре понял, что остальные краснокожие окружили своих товарищей и внимательно слушают их рассказ. Несколько минут они разговаривали серьезно и торжественно. Эта беседа не походила на их первое шумное совещание. Вскоре голоса краснокожих стали ослабевать и, наконец, окончательно затерялись в глубине леса. Соколиный глаз подождал, пока Чингачгук дал знать, что гуроны удалились на большое расстояние и жестом предложил Хейварду вывести лошадей из строения и помочь Алисе и Кори сесть в седло. Потом маленький отряд в молчании двинулся в путь. Девушки пугливо оглядывались на могилу Гуронов и на ветхий Блокгаус, и их тревога особенно возросла, когда, оставив позади залитую лунным светом лужайку, они углубились в непроницаемую тьму леса. С тех пор, как путешественники поспешно покинули Блокгаус и до того, как их поглотила лесная темень, никто не проронил ни слова.